11. Первым, что увидела Коломба, подняв глаза от бумаг, была ухмылка Данте, которая, однако, явно не доставала обычной жизнерадостности. Солнце уже село, и терраса была освещена лишь несколькими светильниками из IKEA на солнечных батареях и угольками сигарет Данте и Сантьяго. Последний сидел за компьютером и что-то печатал на клавиатуре в полголоса, переговариваясь с Хорке и татуированным парнем. Как писал Паоло Поло, кто за родину погиб, тот жил, и этого довольна. Как будто угадав ее мысли, произнес Данте. — Помолчи, — оборвала его она. — Думаю, тебе понадобится время, чтобы переварить всю эту информацию. Я размышляю об этом вот уже 3 дня и до сих пор до конца не разобрался. Жаль твой шеф сразу не рассказал нам, что ему известно, с сарказмом добавил он. Может, тогда мы уже продвинулись бы далеко вперёд. Он не хотел, начала была Коломба и умолкла на полуслове. Знаю, знаю, раздражённо продолжал Данте. Он решил, будто наткнулся на одну из тысяч итальянских тайн и боялся развязать скандал. Жаль только, что мальчиком, о котором говорил Беллому, был никто иной, как я, или убитый на моих глазах ребёнок. Ты не можешь быть в этом уверен. Конечно, могу. Посмотри на даты. Декабрь 89-го. Тогда я избежал из башни, а отряд отца замёл все следы. Но Ровере боялся скандала, боялся замарать достопочтенные институты. Дан ты поднялся, и прислонился спиной к ограждению крыши. Его фигура обрисовалась черной тенью в контражуре, отражаемых облаками белых городских огней. Но он ошибался. Прошло двадцать пять лет. Кого волнуют сломанные какими-то военными операциями судьбы парочки детей? Они бы попросту похоронили концы в воду. Меня и многих других людей, которые исполняют свой долг Не взирая на лица и чины, жёстко сказала она. Прочитанное обжигало её изнутри. Или, по-твоему, все мы подкуплены или повязаны? Нет, но ваши возможности уступают возможностям более могущественной организации. И что же это за организация? спросила Коломба. Я не знаю, но очевидно, что не обошлось без военных. Фотография, рассказ Пинны, да и Бодини Самоубийца, которого обвинили в моём похищении, тоже служил. Ты действительно считаешь, что мы имеем дело с армией? ошеломлённо спросила Коломба. Сейчас нет. Когда отцу понадобилось тебя убить, ему пришлось обратиться к старому дружку. Будь к его услугам армия или спецслужбы, он выбрал бы кого-то помоложе и потолковее. Уж там-то всегда много пушечного мяса, рвущегося на обозору. Не говоря уже о том, что они могли забрать тебя из больницы, предъявив какие-нибудь козённые бумажки и сидеть бы тебе сейчас в Гуантанамо. Он помолчал. Другое дело в 80-е годы. Что скажешь? Не знаю, что и думать. Вот и я не знаю, зачем они меня похитили, в личных целях или по поручению какой-то организации. Зачем похитили того другого мальчика, а потом сына Паладино и Луку? Знаешь, что поражает меня больше всего? Данте, сутулившись, отвернулся и посмотрел во двор. Всю жизнь я считал себя жертвой маньяка. Пусть гениального, но безумца. А теперь вдруг узнаю, что за моим похищением стоял целый батальон. Возможно, у них даже был рациональный мотив, мотив, представляешь? Меня выдерживали как кусок мяса в холодильнике мясника. Коломбо встал и подошёл к Данте. И вдруг девясь самой себе обхватила его рукой за плечи. Прикосновение показалось ей неожиданно приятным. Когда она в последний раз кого-то обнимала. Пин насчитал, что существует какой-то ядерный заговор. Попробовала пошутить Анна. Может, тебя хотели использовать в качестве подопытного кролика? Я не радиоактивен, и на мне не испытывали ни оружия, ни смертельных бактерий. С натянутой улыбкой ответил Данте: Не считая руки и истощения, врачи не нашли у меня никаких проблем со здоровьем. К тому же отец не стал бы даром терять время, обучая меня читать и писать. Какая-то вендетта? С какой стати? У моего родного отца отвратительный характер, но с моим исчезновением его жизнь тоже пошла под откос. Он не был связан ни с криминалом, ни с армией. Если уж на то пошло, он вообще не служил из-за шумов в сердце. — Какими бы мотивами не руководствовался отец, когда мы его поймаем, то заставим все выложить, даже если придется выбить из него признание. Это я тебе обещаю, — с напускной уверенностью сказала Коломбо. Данте пожал плечами, стараясь как можно меньше шевелиться, и ему не хотелось, чтобы Коломбо отстранилось. — Какова вероятность, что мы его поймаем? — А сам как думаешь? — Не знаю. — Но у нас еще есть козыри в рукаве. Позволь я расскажу тебе, чем занимался, пока ты спала. К разочарованию Данта Коломбо отошла и снова села в кресло. Я тебя слушаю. Данти опять в картинной позе прислонился к парапету. Итак, заброкавав версию пинны о ядерном заговоре, я подумал, что пятеро мужчин с фотографии орудовали именно в окрестностях Каорсу. Ну, поскольку из-за угроз терактов, которых так и не произошло, Зона находилась под строжайшим военным контролем. Никаких иностранцев, подъездные пути под наблюдением камер на дорогах. Зато всякий, на ком была форма, обладал полной свободой передвижения. А отец возглавлял целый небольшой отряд. Если, конечно, он и есть тот самый немец, сказала Коломба. Готов поклясться, что немецкого акцента у него не было. Но это безусловно он. Из-за него Рувэр и понял, что вся эта история ему не приснилась. Помнишь, когда он попросил тебя прекратить расследование? Когда я показала ему портрет, сделанный по описанию ошибочной мамаши? Сказала Коломбо, вспомнив, как странно повёл себя тогда Рувэр и как резко изменилось его настроение. По всей вероятности, хоть портрет и был нарисован много лет спустя, он совпадал с описанием, которое дал ему Пинна. У Рувере не осталось никаких сомнений, что всё связано. Ты принесла ему в зубах нужные ему доказательства. Теперь можно было отправить тебя назад в Кануру. Он понял, что Белому и отец связаны. А значит, у парижского взрыва могло быть другое объяснение. Он помолчал. И теперь, когда отец взорвал самого Рувера, мы приходим к выводу, что бойня в Париже тоже его рук дело. Он не доверял Белому и хотел заткнуть ему рот. Ты уверен? Да, все эти месяцы ты мучилась напрасно, Кока. Даже если бы ты пристрелила Беломо как только его увидела, ничего бы не изменилось. Отец был где-то рядом, и это он нажал на детонатор. Но фрагменты детонатора нашли на теле Беломо. У Коломбы перехватило дыхание. Как мы уже поняли, он не работает в одиночку. Возможно, у него есть дружки и в Париже. Боже, пробормотала Коломба. И закрыла лицо руками. Данте молча смотрел на неё, но подойти не осмеливался. В конце концов, он, проклиная себя за трусость, снял с себя парку и накинул ей на плечи. Она улыбнулась: "Пора уже наконец мне её подарить. Только если ты перестанешь скармливать её собакам". Коломба заметила за ворот там его рубашки пластырь. "Что с тобой приключилось?" "Поскользнулся, пока загрузил тебя в авто", ответил Данте. Судя по выражению его лица, ему явно не хотелось говорить на эту тему. Коломбо чувствовала, что он жжёт, но допытываться не стала. Она запахнула на себе парку. Должно быть, Феррари отец доверял ещё меньше, чем Беллому. Не спроста он так поздно к нему обратился. Учитывая то, как он проявил себя в ближнем бою, я бы сказал, что отец был прав, ухмыльнулся Данте. Я проверил мобильник, который ты забрала из квартиры Феррари. Многие номера не представляют для нас никакого интереса, а некоторые ещё предстоит проверить. Зато один из них точно ведёт к отцу. Он звонил Феррари по Скайпу, как и матери Луки, но на этот раз использовал другой номер. Нам и без того было ясно, что они сообщники, заметила Коломбо. Это точно. Он достал из кармана брюк фотографию и показал ей на двух безимённых солдат. Вернёмся к нашему таинственному отряду в форме Похоже, этих двоих отец посчитал ещё менее надёжными. Либо они вообще вышли из игры, умерли или эмигрировали с мешком шальных динджат под мышкой. "Думаешь, они получали регулярные выплаты, как Феррари?" спросила Коломба. "Или как Беломо, который все свои деньги спустил? Если верить Пенни, до убийства сожительницы он жил на широкую ногу, а потом оказался на мели". Должно быть, соглашение включало в себя пункт о примерном поведении. И кто же этот пункт туда включил? — Возможно, сам отец. Данте скривил рот. — Не нравится мне мысль, что он у них не главный. Тем не менее, в какой-то момент деньги, видимо, закончились и у отца. — Видеоролики, — проговорила Коломбо. — Именно. Продолжая он получать финансирование, ему не пришлось бы торговать записями с сыном Паладину. Следовательно, сейчас он работает в одиночку. Но у него есть прикрытие, пособники, сообщники. Вполне возможно, что некто, помогавший ему много лет назад или даже отдававший ему приказы, всё ещё находится у власти и выгораживает его до сих пор, особенно если на месте преступления подвешено пара ботинок. Думаю, это что-то вроде условного сигнала "не лести", это наших рук дело. И дружки его покрывают. Забывают провести аутопсию сына Паладино, спешат арестовать отца Луки. А ведь мы считали, что таким же сигналом, только предназначенным тебе, был свисток, сказала Коломба. Однако сейчас нам известно, что свисток подвесил Ровэры, чтобы привлечь к делу меня. Так же он поступил и с тобой. — Не правда ли удивительно, что при себе у него оказалась та самая вырезка из журнала, благодаря которой ты поверила во всю эту историю? — Позволь заметить, что он и правда хитрый сукин сын. Должно бы с ним было интересно работать. — Всегда. — Все равно, что играть в высшей лиге, — ответила Коломбо. Ее одолевали бесчисленные воспоминания. — Ты попросил своего приятеля Сантьягу раскопать что-то про Блэк Маунтин? Может, всплывёт имя ещё кого-то из бенефициаров? Попросил. Но это невозможно. Это международная финансовая корпорация с главным офисом в Портленде. Её сервера совершенно неприступны. К тому же, у фонда миллионы вкладчиков по всему миру. Его представители входят в совет директоров Бог знает скольких банков и предприятий. Возьми любую компанию: оружейную, табачную, фармацевтическую или аэрокосмическую. И ты найдёшь среди её владельцев Блэкмаунтин. Он протянул щупальца даже в некоммерческие и благотворительные организации, включая спасём людей. Даннто порылся в пачке в поисках сигареты и обнаружил, что она пуста. Разочарованно прищёлкнув языком, он подбежал к Сантьяго, а вернулся уже с дымящейся сигаретой в зубах и ещё одной про запас за ухом. Неизвестно, получал ли кто-то ещё из отряда отца выплаты от того же холдинга. Ну, даже если и так это всё равно что пользоваться банковскими услугами. Есть лишь одно обстоятельство, которое, возможно, имеет значение, и то не факт, какое. Одним из международных спонсоров Серебряного компаса, центра поддержки, в который ходил сын Поладино, был фонд спасителей людей. 2 года назад фонд прервал финансирование. Это может оказаться чистой случайностью, начала Коломбо. Мы даже не знаем, имел ли серебряный компас какое-либо отношение ко всей этой истории. Но если и имел, значит, деятельность отца поддерживали международные финансовые организации. Какую деятельность? Похищение детей? Мы имеем дело с чем-то колоссальным, кока, почти не слышно произнёс Данте, настолько колоссальным, что нам сложно объять это взглядом. Поэтому нам нужно вернуться к истокам. В 80-е годы к рассказу Пинны Коломбо недовольно поморщилось. Если бы я ещё была при исполнении, то могла бы запросить информацию в Министерстве обороны. К счастью, об этом уже позаботился Рувере. Министерство не предоставило ему сведения о Белломо, зато сообщило, где служил Пинна. Его батальон был расквартирован в казарме, находившейся в ведении генерала Аннони, который по сути представлял собой бывший склад боеприпасов. и функционировала только с 1981 года по 1990 год, то есть в период, когда работала АЭС в Каорсу. Набирали туда в основном солдат с криминальным прошлым или дисциплинарными проблемами. За 9 лет через батальон прошло около 1000 призывников, одновременно с Пиной около 80. У нас есть список имен? 70 из 80 солдат еще живы и проживают во всех концах Италии. Но прежде чем наведаться к каждому из них, я бы хотел проверить одну гипотезу. — Какую? По словам Пинны, вместе с ним разгружал склад некто по прозвищу Тухлоногий. Полагаю, если из пяти солдат, что были с ним в эту ночь, Пинна запомнил именно его, то наверняка был с ним на коротке. — Возможно. — Возможно. В личном деле Пинна, записанном на флешке Ровера, был рапорт о драке, произошедшей в период, когда он ещё проходил службу. Пинн ввязался в потасовку в баре недалеко от родного городка. Согласно протоколу, с ним был некий Аугусто Ногини, 20 лет. Ногиня. Ноги, тухланогий. Ты притягиваешь за уши, заметила Коломба. Может и так, но с кого-то же нужно начать? А Ногини может оказаться идеальным кандидатом. Давайте к нему заглянем. Он живёт в Кремоне, с мрачным блеском в глазах добавил Данте. Отличный случай навестить родные места. Коломба покачала головой. Данте, мы в Розыске. Мы не можем, как ни в чём не бывало, разъезжать по стране. Сантьягус ведёт нас с парнем, который достанет нам машину. А может, и липовые документы, не скрывая раздражения, сказала она. Но это бы заняло слишком много времени. Но мой родной отец позаботится, чтобы нам было где остановиться. Если полиция разыскивает тебя, то и его держат под колпаком. Ну, я знаю, где он бывает и как его найти. Не считая тебя, он единственный, кому я могу доверять. Не знаю, Данте. У тебя есть другие варианты? Предпочитаешь отсиживаться здесь, пока нас не арестуют, или самим сдаться в полицию и надеяться, что кто-то нам поверит? Коломба молчала не меньше минуты. Как бы они ни поступили, будущее виделось ей в исключительно мрачных тонах. Она с болью понимала, что катится по наклонной. Начав с административных нарушений, она превратилась в беглую преступницу, и вот уже готова, усугубив свою вину, опуститься на самое дно. Она вздохнула: "Мне нужно покрасить волосы, найти во что переодеться". Всё необходимое есть у сестёр Сантьяго. Если хочешь, они тебе хоть накладные ногти приклеят. Я что-нибудь придумаю, когда хочешь ехать. Завтра утром. Ночью соберёмся и двинем на рассвете. Лучше в час пик, чтобы не привлекать лишнего внимания. Точно. Дан, ты потушил последнюю сигарету. Если будешь спускаться, принеси мне сигареты на обратном пути, ладно? Там валяется несколько пачек. А сам ты не пойдёшь. Он покачал головой: "Слишком уж там людно. У меня здесь есть спальный мешок и диван, а на чердаке даже имеется туалет". "Да ты неплохо устроился. Ужасно скучаю по своему балкону", меланхолично признался Данте очень-очень. Коломба вернулась в хаос квартиры Сантьяго, где теперь собрались ещё три девицы от 13 до 16 лет со своей мамашей, крашенной в блондинку Толстухой. которая подозрительно уставилась на неё. Разобравшись, чего от неё добивается Коломбо, Айлин вручила ей бутылку пергидроля и предложила на выбор красную и голубую краску для волос. Скрывая отвращение, Коломбо взяла у неё флакон с махогоновой краской и заверила девушку, что в помощи не нуждается. В юности она несколько раз красила волосы и не сомневалась, что справится с этой задачей самостоятельно. пообещав, что раздобудет ей одежду и приготовит поесть, Айлен оставила её в одиночестве. Коломба тут же почувствовала, что умирает от голода. Она закрылась в ванной, насколько позволяла выбитая дверь, и стянула с себя ночнушку. Она с жалостью оглядела себя в зеркало. Всё тело было в синяках, а под глазами пролегли тёмные круги. Вылитая наркоманка Вытащив из ванны огромный таз с грязной одеждой, Коломба включила воду, чтобы помыть голову. Тем временем царящий в квартире гам стал ещё громче. Из-за двери доносились хохот, крики и трели мобильных телефонов. Она прислушалась. На одном из мобильников стоял такой же рингтон, как у неё. А ведь она в своё время специально установила как можно менее заедающую мелодию. Коломба невольно повернулась к двери и выглянула в проём между косяком и створкой. В коридоре болтала по телефону одна из девочек. Встретившись с ней взглядом, девочка с виноватым видом скользнула прочь. Девочкин мобильник, как две капли воды походил на её собственный. Не может быть, встревожено подумала Коломбо. До сих пор она была убеждена, что заодно с машиной Ferrari Dante избавился от её телефона. Но ей в голову не пришло его об этом спросить. Она снова надела начнуюшку и отправилась на поиски девочки. Та сидела на кровати в главной спальне и в полголоса трепалась по мобильнику. Даже вблизи он ничем не отличался от телефона Коломбы. При виде ее девчонка спрятала трубку за спиной. — Чего тебе? — буркнула она. — Ты где это взяла? — спросила Коломба. — Это мое. Коломба протянула руку. — А ну-ка, покажи. Девочка испуганно сжалась. На моем деньги закончились. — Клянусь, я всего два раза позвонила. — Дай сюда! — рявкнула она. Девочка бросила телефон на кровать и выбежала из комнаты. Коломба поспешно схватила его и вынула батарейку. Но она знала, что опоздала. Она бегом выскочила из спальни и едва не столкнулась со спустившимся с крыши Сантьяго. "Нам с Данте нужно уходить сейчас же", сказала она ему. Сантьяго скривился: "Слишком поздно". В этот момент всю общую какофонию перекрыл вой сирен.